Веселить павшего духом Павла Георгиевича было поручено Эндлунгу. Для выполнения этой важной задачи лейтенант получил некую сумму, сделался необыкновенно оживлен и деловит, посадил своего подопечного в экипаж и прямо с утра повез в Царицыно. В цыганский ресторан, как выразился Эндлунг, для разгону. Ксению Георгиевну его величество доверил мне, и задача выглядела непростой. Великая княжна вышла к завтраку с покрасневшими глазами, вся бледная и печальная. А ведь вечером ей предстояло делать визиты и после ехать в Петровский дворец на малый ужин с серенадой. Георгий Александрович посоветовался со мной как быть, и мы пришли к заключению, что для изгнания меланхолии действеннее всего физические упражнения. «Пусть играет в теннис», — повелел его высочество. «Благо день выдался хоть и пасмурный, но сухой» после чего надел цивильное и уехал по каким-то неизвестным мне делам, поручив устройство игры мне. «Афанасий, ну с кем же мне играть?» — спросила Ксения Георгиевна. В самом деле выходило, что партнеров для ее высочества нет. За англичанами по поручению семёна Александровича заехал князь Глинский и увез их кататься в Сокольники, а оттуда на обед в генерал-губернаторскую резиденцию. Я вспомнил, как его высочество вчера заинтересовался изящным мистером Каром и встревожился, но не столь уж сильно, потому что у меня были заботы и посерьезней. Немного подумав, Ксения Георгиевна сказала. — Иди-ка, Рад Петрович, пригласи его. Больше ведь не с кем. Я отправился к Фондорину. Перед тем, как постучать, прислушался, и до моего уха донеслись очень странные звуки.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 А чуть позднее вышел и мистер Фрейби, привлеченный упругими звуками меча, чарующими для английского уха. Ученик из вандорина получился неплохой, и уже через четверть часа мяч стал перелетать через сетку раз по десять кряду ряду. Ксения Георгиевна повеселела, разрумянилась, и из-под шляпки выбились светлые локоны. Смотреть на нее было приятно. Славно смотрелся ее партнер. Ракетку он держал неправильно...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 Объяснил Маса, и в его маленьких глазках вспыхнули азартные огоньки. «Два против один за риди». «За что?» — не понял я. «За барысня». Нетерпеливо ответил японец тоже залопотал по-английски, показывая то на своего господина, то на ее высочество. «Ол райт», — согласился британец. To «Пять против адзин». Перевел Маса, сокрушенно вздохнул, Достал откуда-то из-за пазухи цветной бумажный кошель, показал мистеру фрейби мятую пятерублевую купюру и положил ее на скамейку. Англичанин немедленно вытащил скрипучий, хороший кожей бумажник и извлек оттуда четвертную. «What about you, мистер Зукин?» — спросил он, и это было понятно без перевода. На мой взгляд, затея из пари выглядела не вполне прилично, но Георгий Александрович, уходя наказал «Веселье и непринужденность, Афанасий». «Надеюсь на тебя». Я решил вести себя непринужденно. Опять же, дело выглядело беспроигрышным. Синяя Георгиевна с детства отличалась гибкостью и ловкостью, а в теннис ей среди дам и вовсе не было равных. Да что дам? Я не раз видел, как она обыгрывала и Павла Георгиевича, и Эндлунга. Фондолин же сегодня впервые взял в руки ракетку. Если массы и поставил на своего господина, то лишь из-за преданности, которая, как я читал, доходит у японских слуг до фанатизма, превосходящего все и всяческие пределы. Пишут, не знаю, правда ли, что японский слуга предпочтет распороть себе живот, лишь бы не подвести своего хозяина. Этакая самоотверженность в духе дворецкого в отеле, который пронзил себя шпагой, когда принцу Канде вовремя не подали к столу рыбное блюдо, ничего, кроме уважения, вызывать не может. Хотя, конечно, вываливание собственных кишок на зеркальный паркет — поступок в приличном доме совершенно невообразимый. И мне стало любопытно, насколько далеко простирается жертвенность японского камердинера В кошельке как раз лежало 50 рублей, отложенных для помещения на мой сберегательный счет в банке. Я вынул банкноты и положил туда же на скамейку. Японец, надо отдать ему должное, не дрогнул. Вытащил из своего портмана еще десятку... И тогда мистер Фрейби крикнул «Гоу!». Правила игры мне были хорошо известны, так что к выкрикам англичанина я мог не прислушиваться. Ксения Георгиевна, грациозно изогнувшись, сильно подала мяч, так что фандорин едва успел подставить ракетку. Мяч отлетел в кость, задел верхний край сетки и, немного поколебавшись, куда падать, перевалился на сторону ее высочества. 015 в пользу Эраста Петровича. Повезло». Ее высочество перешла на другую сторону площадки послала труднейший сильно закрученный мяч и стремительно выбежала к сетке заранее зная куда противник отобьет подачу если вообще отобьет